Не было, но ну, ни малейшего желания. А он не откажется? Уже мы уже договорились с Зилимхановым. Через два дня он ждет гостей. Осталось определиться с гостями. Иван Сергеевич наконец удостоил взглядом мазур. Тоже вроде бы уже, разве не так? усмехнулся Малышевский. Ведь ваш украинский протеже со следами былых усов здесь тоже не случайно, я не прав. — В общем, дорогой Кака призывал отбросить излишнюю дипломатию. — Вот давайте ее и отбросим. И честно признаем, что доверять все целые друг другу не сможем. Если к авторитетному консультанту отправится только ваш человек, боюсь с нашей страны, это лишь посеет ненужную подозрительность. А ведь мы хотим строить дружеские отношения, как говорят в официальных протоколах на основе взаимовыгодного сотрудничества. Не правда ли? — Совершенно с вами согласен. — улыбнулся больной. Улыбка ему, кстати, не шла, смотрелась, как галстук бабочка на удаве. — Поэтому позвольте поинтересоваться, не будет ли проблема у вашего протеже, товарища адмирала, с оформлением иранской визы, не нужна ли помощь? — Ни малейших проблем, — заверил его Малышевский. — Может, у вас есть какие-то проблемы с авиаперелетом? Могу предложить свой скромный яроплан. — Спасибо, нет необходимости. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание, лучше лететь обычным рейсом. — Опа! — опишу Мазур, Это что же значит? — Значит, я полечу, что ли? — Я начальник аналитического, можно сказать, отдела, и лететь в какой-то Иран. Впрочем, инстинкты намертво впаяны в подкорку. Бунтарские мысли эти сдавили быстро. Приказ есть приказ. И мы, люди и подневольные, обязаны ионные приказы исполнять без возражений, тем более в первый же день службы. Он для нас трабача. Невыразительное лицо Тимоша оказалось неживым, как у восковых фигур. Из чего следовало, что эмоции в душе Стробача бушевали нешуточные. «Ну так тебе и надо, легионер Хренов, подергайся!» Любо дорого поглядеть на вас, товарищи олигархи! Ну и иди ли я прямо!» — мыкнул грузин. Он, как положено правилам настоящих курильщиков, раскуривал трубку не от пошлой зажигалки, а от специальной спички, длинной и толстой. «Неужели теперь так будет всегда?» «Там поглядим», — буркнул больной. «Я думаю, не стоит более задерживать Кирилла Степановича и Тимоша Тарасовича. Им тоже есть что обсудить, если, конечно, у них не возникло вопросов». «Скорее, не вопрос, а пожелание», — откашливший сказал Мазур. «Я бы хотел перед поездкой получить досье на этого Зелимханова. Как можно более полное, конечно. Привык, знаете ли, знать, заранее с кем предстоит иметь дело. Вполне разумно». Чивнул больной. — Вы получите документы. Думаю, уже сегодня к вечеру. Еще какие-нибудь вопросы и пожелания? Нет? Тогда не смею задерживать. Мазур и страбач вышли из комнаты. Возле них джинном из медной лампы возник тип в темном костюме. Жестом предложил следовать за собой. Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.